Полезно припомнить, много раз цитированный по разным поводам рассказ академика Ферсмана. Экспедицию вел проводник старик Саами Архипов. «Как зовут этот скалистый наволок, что вдается в губу?» — спросили Мархипова. «Да как зовут? Просто зовут наволок. А вот следующий — это еще наволок. Вон там дальше, вон со скалой входа в губу». Еще, еще наволок. ну чего спрашиваешь? Нету имени у этих губ до да навыков, говорил старый, седой сами. А наш географ тот аккуратно записывал в книжечку. Прошло два года, из печати вышла большая, прекрасная карта озера Имандра со всеми островами, речушками, губами. На месте западных изрезанных берегов красовались тонко выгравированные названия. Просто наволок, от него еще наволок, а дальше еще-еще наволок. Ценка, так живо изображенная, рисует равнодушного к топонимам местного жителя. Но бывают и другие. Тот же Ферсман описывает, как в нелегком деле называние безымянных мест с интересом и жаром принимало участие местное население. «Вот эту речушку, — говорит молодой сами Николай, — надо назвать Сентисуай, по-русски «таловка». Она ведь никогда не замерзает, бежит даже зимой. Самый старый из всех методов называния имя должно без всякой хитрости описывать существенные признаки места». Вот здесь раньше пасли стада диких оленей, значит, гору надо назвать гора олень и долины. По-самский пачвумчор. «по олень, долина, гора. Названия такого рода и на самом деле встречаются во многих частях мира, но преимущественно там, где на протяжении долгих и долгих веков население или вовсе не менялось, или менялось очень медленно. Такого типа имена изобилуют, например, в Исландии Борг. Называется там один очень древний хутор, что значит холм с обрывистыми склонами и плоской вершиной. Есть там водопад Годафос, что переводят просто как водопад богов. Есть озеро Мюватн, название значит комариное озеро, Рейкьявик, дымящаяся бухта. Примерно таковы же топонимы Монголии. Гоби, пустыня. Дагшигуин Худук, труднодоступный колодец. Зак-Худук Худук саксаульный колодец. Дунд Хурен средняя гора коричневого ущелья. Олгоюлантап, ущелье толстого красного червяка. И в Исландии, и в Монголии на протяжении длинных исторических периодов население не сменялось. Очень мало менялся до самого последнего времени и бытовой порядок, обычаи, образ жизни, психология. Именно поэтому топонимы здесь оказываются, во-первых, чисто одноязычными, и, во-вторых, имеющими древний архаический характер. Как они созданы века назад, такими дожили и до нашего времени. Седой стариной веет от них. Вероятно, в глухих районах еще не освоены европейцами Африки, во внутренней части Аравии и в глубинах, В Южной Америке существуют такие же слои, раз навсегда данных такими предками, не перемененных ни разу и не изменившихся. Там же, где, как в Европе, в Передней Азии, в Северной Африке, на протяжении тысячелетий волны народов перекатывались через утесы других народов, где сменялись языки, племена, цивилизации, там такую первозданную простоту приходится с трудом разыскивать под толщами наслоений. Во всех случаях топонимика оказывается волшебным зеркалом, в котором отражаются и постоянства, и перемены. Вот почему тот, кто соприкоснулся с этой наукой, начинает панически бояться всякого произвола в обращении с именами мест. Мы же далеко не у всех из них сумели и успели снять показания. Как возникли простейшие наименования, мы уже видели, да можем увидеть еще. Способ называния, если и варьирует от народа к народу и от эпохи к эпохе, то лишь в частностях. В принципе, он остается неизменным, описанием по приметам. Путешественник Грум Гржемайло рассказывает, «Мы достигли ключика, не имевшего никакого имени, а потому и названного Рахметом, проводником» русский и Курду-Булак, то есть ключ, на котором русские били джейранов. Чем не название для затерянного в пустыне источника, и чем оно хуже десятков тысяч других, утвержденных народами и долгое время благополучно существующих в мире названий? Разве оно хуже, чем озеро танцующих лососей? Есть такой топоним на Дальнем нашем Северо-Востоке. Или чем? Джебель-Каранталь, гора, каран, на которой Иисус Христос проводил свой сорокодневный пост, такое имя имеется в Передней Азии. Или китайского Дзамадзигоу, которое «Голд де Суузала» у Арсеньева переводит как «Речка, где отпечатаны лошадиные копыта на грязи». Ничем не хуже. Разница только в том, что одно утверждено и существует, известно множеству людей, а другое наименование могло так и умереть через неделю после рождения, но могло и не умереть. Проблема длительности сроков жизни топонима совершенно неисследованная проблема.